Глава девятая. Апплинарий. Я находился в каком-то странном незнакомом месте. Меня окружали тёмные каменные стены, высокие, путающие и кажущиеся бесконечными. Куда ни глянешь, вокруг непроглядная густая тьма, но не для меня. Я отчётливо видел тени мужчин, женщин, детей. Они проходили мимо. совершенно не обращая никакого внимания на то, что происходит вокруг. Куда идти? Что делать? И я был совершенно растерян. И вдруг вдалеке загорелась яркая сияющая точка, похожая на прекрасную звезду. Именно она стала лучиком света для меня в этом царстве теней. Не раздумывая, устремился к ней. Но каждый шаг давался с трудом, будто меня что-то удерживало и мешало достигнуть цели. Но я упорно шёл вперёд и в какой-то момент почувствовал, как спадают невидимые путы. И я уже не я, а некто другой. Да и тёмные стены сменились большой светлой комнатой. Всё вокруг в нежных, глубоких тонах, воздушный тюль над головой, какие-то пёстрые игрушки, А затем раздаётся приятный женский голос. Неожиданно проснувшись, подскочил и стал испуганно оглядываться по сторонам. Мы находились в доме Обородни. Рядом со мной безмятежно спала Сандра. Бедняжка утомилась в пути, и ей необходимо было отдохнуть. Но, к сожалению, времени на это не оставалось. Я, как никто понимал, Дмитрий уже скорее всего знает о нашем бегстве, а значит, очень скоро поймёт, куда мы отправились. Надо было как можно быстрее двигаться дальше, в глубину страны обратной, чтобы затеряться среди них и получить хоть короткую передышку и обдумать дальнейшие наши действия. Сандра, тихонько позвал я свою спутницу. Садра, вставай. Аплинарий, отстань. Она перевернулась на бок. Дай поспать. Сандра, я настойчиво уткнулся в её плечо носом. Вставай. Да-да, встану. Ещё пару минут. Девушка посильнее закуталась в лёгкое одеяло и стало понятно, что вставать она не собирается. Спи, спи, проворчал я. Вот, Дмитрий, за тобой явится, тогда сразу проснешься. Что? Сандра тут же подскочила на постели, испуганно озираясь. Что ты сказал? Ничего, передразнил её в ответ и соскочил с постели. Так ты что, меня специально разбудил? Да я тебя сейчас С кровати полетела подушка, но я был как никогда ловок и быстр, и снаряд пролетел мимо. Но, знаете, стало так обидно. Обернувшись, чуть прищурившись, посмотрел на Сандру и выпалил: "Да спи ты сколько хочешь. Вот только князь не дремлет и ищет тебя, а заодно и меня. А мы, между прочим, в приграничном поселении И Дмитрий нас очень скоро найдёт. Вот тогда нам обоим не поздоровится. Меня-то ладно простят, ведь я хранитель покоев и фамильяр. А вот тебя запрут где-нибудь до свадьбы, а уж потом не отвертишься. Вот тебе будешь знать, как подушками шевыряться. Со злостью подумал я, наблюдая, как бледнеет Сандра. А в её глазах появляется испуг. И чисто изврядности добавил: быть тебе к книге не тьмы, рожать наследников, доблажать да мужа. А полинарий, ты с ума сошёл, послышалось в ответ. Сандра вскочила с постели и заметалась по комнате в поисках своей одежды. Усевшись на пороге, я некоторое время лениво наблюдал, как она суетится. А потом сменил гнев на милость. Ты исходи в душ, в дорогу соберись, а я тебя буду ждать внизу. По завтракам и отправимся в путь. Так у нас есть немного времени? послышалось удивлённое в ответ. Ты меня просто решил напугать? Понимая, что сейчас ничего хорошего не будет, отвечать не стал и поспешил к лестнице. За спиной послышалось Этот код неисправим. Я вздёрнул хвост и помчался вниз. Марк, хозяин дома, сидел в гостиной и пил чай. При моём появлении он улыбнулся. «Доброе утро!» «Доброе!» — ответил я, удивляясь в полнейшей тишине. Казалось, что в доме никого нет. Милина с Феликсом отправились на прогулку. Будто прочитав мои мысли, внезапно сказал Марк. Присаживайся за стол. А где Сандра? Скоро спустится, ответил я, запрыгивая на кресло. Будешь завтракать или подождём её? поинтересовался Марк. Подождём, ответил я, оглядываясь по сторонам. Вчера я был таким уставшим, что даже толком не рассмотрел обстановку в доме, который оказался светлым и очень уютным. А по линарий вы вчера так и не ответили? Куда путь держите? Мы путники, ушёл в ответа я. У нас есть цель. Какая? поинтересовался оборотень. Сандри совсем недавно в наследство достался древний амулет, но, к сожалению, в нём не осталось ни капли магической силы. Именно это и стало причиной нашего путешествия. Мы надеемся, что во время пути сможем встретить тех, кто не пожалеет капельку своей силы и поможет нам. Как говорится, по капле можно наполнить сосуд. Я старался говорить уверенно и спокойно, ведь что-то из моих слов действительно было чистой правдой, чтобы Сандра могла вернуться домой, амулет нужно наполнить магической силой, а про Дмитрия Обратно было знать вовсе не обязательно. Доброе утро. Сандра вошла в гостиную. Присаживайся. Марк показал рукой на кресло. Я сейчас принесу горячий кофе. Мужчина быстро поднялся и выскользнул из комнаты, оставив нас в одиночестве. Аполинар, извини. Девушка присела и виновато посмотрела на меня. Я была не права. Вдохнув, просто отвернулся в сторону и проурчал: "Просто хотел как лучше, а ты сразу драться, пользуешься тем, что я маленький, и ответить тебе не могу. Прости меня". Сандра погладила меня. "Я не хотела". Украткой бросил на неё взгляд, сидит расстроенная, чуть не плачет. Ага, значит, свою вину осознала. Ну что же, можно и простить. Я не сержусь, обдну её в ладонь. Ты же мой лучший друг. А ты мой. А потом девушка меня поцеловала. Это было так приятно. Я даже не могу объяснить словами те эмоции, что испытал в тот момент. В груди стало тепло, тепло, и почему-то так захотелось помурлыкать. Но сейчас расслабляться было нельзя. Сандра, я сказал Марку, что мы просто путешественники, и наша цель заполнить магией старинный амулет, доставшийся тебе в наследство. Поняла? И когда ты это всё успел выдумать, насмешливо поинтересовалась она. Надо было что-то говорить? Я замолчал на полуслове, потому что послышались шаги хозяина дома. А вскоре он сам показался на пороге с подносом в руках. "Давайте я вам помогу", Сандра соскочила. "Спасибо", с явным облегчением ответил мужчина. Милины нет, поэтому приходится хозяйничать самому. Завтра прошёл в приятной обстановке. Марк рассказывал какие-то смешные истории, пытался нас развлекать и был добродушным хозяином. А потом в один момент спросил о наших дальнейших планах. Сандра мельком бросила на меня взгляд и ответила: "Нам уже пора. Путь предстоит неблизкий. Спасибо вам за тёплый приём и крышу над головой". "Как вы уже уходите?" Марк явно расстроился. "Может, ещё хоть денёк погостите?" "К сожалению, мы не можем", Сандра улыбнулась. "Но, возможно, на обратном пути заглянем". Я так и не успела поблагодарить вас за спасение сына. Аполинарий сказал, что ваша цель наполнить древний амулет силы. Да, Сандра Кивнула. А я могу взглянуть на него? Конечно. Девушка, не раздумывая ни секунды, сняла с шеи цепочку, подаренную Сатанеем. Марк сжал в ладонях кулон, прозрачную капельку, и, закрыв глаза, что-то зашептал. Несколько секунд, и он вернул амулет со словами: "Чем мог я поделиться?" И действительно, капля потеряла свою кристальную прозрачность и стала немного мутной. "Спасибо", искренне выдохнула Сандра. "Спасибо. Это самое малое, что я могу сделать для вас". "А вот и мы", послышался в холле голос Милины, а потом в гостиную вбежал малыш. который тут же забрался к отцу на руки. Дорогая, нашим гостям уже пора, сообщил Марк, едва его супруга появилась на пороге. Собери им в дорогу чего-нибудь поесть. Как же так? Женщина явно расстроилась. Погостили бы у нас немного. Нам пора, к сожалению. Как можно мягче ответила Сандра. Дела ждут. Ну, если дела, сейчас всё сделаю. Примерно через час мы оказались на окраине посёлка. Марк проводил нас до дороги, ведущей в город и пояснил: "Если прямо по тракту до города Денити, а если вас кто-то подвезёт, то дорога сократится вдвое. Ну, или можете пойти волчьей тропой". Мужчина показал на неприметную дорогу, уходящую куда-то в лес. "Она в два раза короче, но вы выйдете не к центральным городским воротам, а к окраине города". Там сбротцы какие собираются, и стражи редко появляются в той части города, поэтому сами решайте, каким путём идти. Мы пойдём короткой дорогой, заявила Сандра. Подвезут нас или нет неизвестно, а Полинаре идти целый день не может, лапки быстро устают. Так пусть примет второй облик, внезапно произнёс Марк. В смысле. Я и Сандра непонимающе уставились на обратного Ты сейчас о чём это? Поинтересовался я, усевшись на пыльной дороге. Я просто фамильяры и второй сущности не имею. Маркс совершенно растерялся. Я чувствую в тебе кровь оборотней, ты не просто кот, и уж тем более не фамильяр. Он покачал головой. Ты оборотень, но на тебе непонятные магические оковы. Я чувствую их, но не вижу. Тёмная магия, нехорошая. Вчера ещё ничего не чувствовала, сегодня, видимо, напиток для восстановления утраченной силы на тебя так подействовал. Знаешь, мой тебе совет. Пей его везде. Купите в городе и берите с собой в дорогу. Он поможет тебе, я в этом уверен. Спасибо, Сандра задумчиво посмотрела на меня. Марк, твоя информация бесценна. Счастливой дороги, махнул мужчина. И помните, «Мой дом всегда открыт для вас». Девушка напоследок его обняла, и мы свернули на дорогу в лес. Когда отошли на приличное расстояние, я посмотрел на Сандру и задумчиво поинтересовался у своей спутницы. «Как ты думаешь про оборотня? Это он серьёзно?» Димитрий Тёплое кресло согревало тело, В камине догорали искрящиеся угли, бросая в полумраке на фужер с красным вином алые блики. За окном уже рассвело. Сквозь щель между плотными тёмными шторами было видно яркое солнце, поднявшееся над горизонтом. Оно освещало и согревало всё вокруг, но в моей душе была тьма, а в сердце поселилась странная, непонятная, холодная тоска. И я замерзал изнутри. И никто и ничто не могло меня обогреть и обрадовать, кроме той, что так внезапно покинула мой дом. Сандра, где же ты? Где? Воспоминания вызывали в моём сердце боль, которую никто не в силах был унять. Никогда даже и не предполагал, что душа может так болеть, а ещё сначала я был очень напуган, потом ужасно зол, но сейчас все чувства остались позади. Осталась только надежда. Надежда, что моим людям удастся найти Сандру и Палинария, где дети двое могли спрятаться. Почему о них до сих пор нет никаких вестей? Раздался тихий стук, и в кабинет буквально крадучись вошёл Сатаней. Он был бледен и измотан. Накануне ему пришлось, как и всем остальным слугам, обыскивать имение и окрестности в поисках Сандры. Есть новости? спросил я, сверля его взглядом. Нашли их? Мой преданный слуга отрицательно покачал головой. Тогда зачем пришёл? зло прошептал я. Что тебе надо? Князь Сатана низко поклонился. Советчик Альтер прислал весточку из официальной резиденции. Он протянул мне чёрный конверт. Недовольно вздохнув, открыл его. Советник Альтерда точно напоминал мне о необходимости проведения церемонии обручения и просил обозначить дату, чтобы разослать приглашения всем знатным семьям моего королевства. Сложив записку, выбросил её в камин и прорычал: "Какие новости от стражи? Обыскали всё княжество, но ни Сандры, ни Аплинария никто не видел. Как? Как такое возможно?" зарал я. Где хрупкая девушка и маленький кот могли спрятаться? Кто им помогает? Господин Сатане чуть поклонился. Думаю, они уже далеко от княжества. Сможем ли мы их когда-нибудь найти неизвестно. Простите, но может будет уместно, если на роль княгини подберут другую девушку? Едва я это услышал, моя магическая сила вырвалась из-под контроля. Свет перед глазами померк. и я почувствовал, как поток тёмной энергии окутывает меня, лишая разума. Нет, никогда, слышишь меня? Никогда не смей при мне произносить этих слов. Мы найдём Сандру, и именно она станет моей супругой, только она и никак иначе. Сатана испугнуна отступил и стал что-то лепетать. Я подлетел к нему, схватив его за горло, высоко поднял и ещё раз прорычал: "Никогда больше не смей даже думать о подобном, понял?" "Простите", прохрипел сатана и краснея. "Простите, умоляю". Я всё сильнее сжимал пальцы, вымещая на нём свою злость и бессилие. "Умоляю", хрипно полнил комнату. В какой-то момент я осознал, что убиваю его. будто очнувшись от забытья, резко отбросился донек до двери, пытаясь взять под контроль свою всепоглощающую тёмную силу. Пошёл прочь, зарал я и шагнул, как мне тяжело дыша. Уходи. Не знаю, сколько мне понадобилось времени, чтобы прийти в себя, но когда я обернулся, в кабинете уже никого не было. Устал, опустившись в кресло, закрыл глаза, размышляя над тем, чем же меня так зацепила Сандра. Вэтна на самом деле Адель, в чьём теле оказалась душа этой необычной девушки, меня совсем не так привлекла. И более того, никаких чувств к ней я не испытывал, а теперь как же ей удалось растопить мою холодную душу, которая с рождения была лишь кусочком льда. И главное, когда эта девушка успела украсть моё сердце, Сандра сделала меня слабым. потому что теперь контролировать эмоции мне стало в разы труднее. Я хотел, чтобы эта женщина была рядом со мной, и я никак не мог понять, почему её до сих пор не нашли. Внезапно меня посетила мысль, что, может, Сандра вернулась в свой мир, но я тут же отмахнулся, ведь это было просто невозможно. В девушке не было ни грамма магической силы, а межмировой портал она открыть была не в силах. А полинари помог Не думаю. В дверь тихонько постучались, вернее даже поскреблись. "Входите", рявкнул я. В кабинет осторожно заглянула Сарма. "Мой князь, в гостиной накрыли стол к завтраку". Чертовка чуть склонила голову. Было понятно, что она весьма напугана. Видимо, Сатанея уже успел поведать о моём хорошем настроении. Вам необходимо поесть. Да, согласился я, чувствую непривычную слабость. Большой выброс магической энергии всегда приводил к некоторой доле истощения. А ты пока приготовь мне свежую одежду. Хорошо. Чертовка присела в книксине, а затем поспешила выполнять указания. А я отправился в гостиную. Усевшись за стол, привычно налил себе кофе и положил в тарелку пару румяных блинчиков. А потом мой взгляд остановился на том месте, где всегда сидел Аполлинарий. Сердце сжалось. Неужели он предал меня? Но разве это возможно, ведь мы связаны? И тут я понял, что мне нужно сделать, и как я раньше об этом не подумал. Закрыв глаза, мысленно потянулся к хранителю своих покоев, к тому, кто принял мою силу и мог её успокоить. Сначала ничего не происходило, а потом я почувствовал лёгкий ветер. аромат хвои и прошлогодних листьев, сладкий запах ягод и отдаленный женский голос, до боли знакомый. Это было с Андрой никто иначе. — Как ты думаешь, про оборотня это он серьезно? — услышал голос я в своей голове. Почти тут же почувствовал внутренний толчок, и все ощущения пропали. Меня будто нашкодившего котенка самым наглым образом прогнали. Удивительно, — Ноблинари стал сильнее, и теперь связь между нами стала тоньше. Откуда в нём взялась эта сила? Кто посмел нарушить нашу связь? А потом ко мне пришло осознание, что я знаю, в каком направлении надо искать беглецов. Они отправились ко обратням, надеясь затеряться среди их востатова народа. Но я всё равно их найду, как бы не было трудно. Забыв напрочь о завтраке, поднялся из-за стола и направился в спальню. Сарма занималась одеждой и явно не ожидала моего такого скорого появления. "Мой князь?" в её голосе звучало удивление. "Что случилось? Найди мне Сатанею немедленно". "Слушаюсь". Чертовка поклонилась и быстро исчезла, а я стал спешно собираться в дорогу, которая нам предстояла. Хвостатые чётко перекрывали магические потоки над своей территорией. А значит, о портале можно было и не думать. Искать Сандру нам придётся без использования магической силы. С сатаней. Когда в дверь в комнату открылось, я невольно испуганно встрокну, опасаясь, что это пришёл князь, но увидев Сарму, с облегчением вздохнул. Это ты? Как там, Дмитрий? Осторожно поинтересовался у неё. Уже успокоился. Но, как оказалось, расслабился я зря. Эта страшная женщина совершенно неожиданно схватила меня за ухо и рявкнула. «Ну что, рогатый паразит, доигрался?» Устроил судьбу князя. Поселил счастье в доме. «Ай!» — невольно вскрикнул я и дернулся в сторону. Да с такой силой, что перевалился через подлокотник кресла и грохнулся на пол. «Вы что, сегодня сговорились меня убить?» «Тьфу!» Царма плюнула в мою сторону. Да кому ты ну? Да кому ты нужен? Да, передразнил я её, поднимаясь. Сначала князь чуть не придушил, теперь ты едва ухо не оторвала. И мало тебе будет. Чуть прищурившись, усмехнулась Царма. Подожди, сейчас ещё добавят. Кто? выпалил я. Тебя желает видеть князь, послышалось ехидное в ответ. Немедленно. Я настороженно уставился на нее и уточнил. «Шутишь?» «Нет», — покачала чертовка головой. «Как-то не до смеха князь в своих апартаментах велел тебе немедленно явиться к нему». «Зачем?» Автоматически прикоснулся к горлу, которое еще слегка побаливало, и даже чудотворная настойка сармы не смогла меня излечить до конца. Вот знаешь, повелитель мне об этом не доложил. Мой совет: иди и во всём признайся, покайся. Чем быстрее князь найдёт Сандру и своего драгоценного полинария, тем быстрее в умении воцарятся тишина и покой. Сарма нахмурилась. С ума выжила, Дмитрий меня убьёт, вздохнул я. Ты эту кашу заварил, тебе и расхлёбывать, припечатала меня Сарма. А сейчас поторопись. Лучше князя не злить, он и так в дурном настроении. Прекрасно зная, что она права, со страхом в сердце поспешил к повелителю. Если честно, чего ожидать от Дмитрия просто не представлял. И вот я стою перед правителем, опустив голову. Силы его ярости и гнева ощущалось буквально во всём. Каждый в имении чувствовал его тёмную, неуправляемую тьму, которая всё время пыталась вырваться из-под контроля. Сатане, ты догадываешься, зачем я тебя позвал? Растался весьма неожиданный вопрос. Нет, повелитель. Я ещё ниже склонил голову и сжался. В таком случае, у меня для тебя новость, Димитрих мкнул. Я знаю, где искать наших беглецов. Где? набравшись смелости, посмотрел на господина. Наши взгляды встретились. В его глазах увидел глухую, отчаянную тоску. И тут же невольно почувствовал сильный озноб и холод, от которого не было спасения. Внезапно князь отвернулся к окну, а потом вздохнул. Мне нужна Сандра настолько, что дышать трудно. Даже не догадывался, что у меня есть сердце или душа. И я думал, что давным-давно очерствел и стал равнодушным, но сейчас в груди такая удушающая боль. Мне не хватает этой женщины, её аромата, голоса, взгляда. А ещё я с ума схожу от одной лишь только мысли, что Сандро и Полинари может кто-то обидеть. А если они попадут в беду? Мы их найдём, обязательно найдём, невольно выпалил я. Конечно, найдём, уверенно заявил Дмитрий. Эта парочка, видимо, не знала о том, что я имею связь с хранителем покоев даже на расстоянии. И сейчас мне доподла известно, что они на территории Обрытней, куда мы и немедленно отправляемся. «Мы?» Я не смог скрыть удивление. «Да», — кивнул Дмитрий. «И я, и ты. А сейчас иди и начинай собираться. После полудня выезжаем, все понял?» «Да». Только и оставалось кивнуть мне. «Иди». Князь показал взглядом на дверь, и я поспешил покинуть его покой. Оказавшись в коридоре, прислонился к стене и нервно провел ладонью по лицу, С одной стороны, может, я совершил ошибку, помогая Сандре и Полинарию сбежать, с другой, между девушкой и правителем существует явная симпатия, которую он только недавно осознал, и, возможно, все не напрасно, и Дмитрий научится ценить тех, кто ему дорог. От этой мысли стало легче, и даже настроение улучшилось. Я никогда не бывал на территории оборотней, но раз выпал такой шанс, я с удовольствием посмотрю, как живет хвостатый народ». К моему удивлению, сарма никуда не ушла, а теперь со скучающим видом сидела в кресле и что-то рассматривала в окне. «Ты что тут делаешь?» — искренне удивился я. «Да вот, решила тебя дождаться». Она окинула меня внимательным взглядом. Подумала, что вдруг после беседы с князем опять помощь понадобится, но, смотрю, на этот раз все прошло без телесных повреждений. «Какая же ты ехидна!» Цокнул я и стал доставать вещи из шкафа. — А ты куда это собираешься? Сарма встала и подошла ко мне. Решил навести порядок в своем бардаке. — Князь высылает меня из имения. Наказал так сказать. Вздохнул в ответ, наблюдая, как на лице чертовки появляется испуг. Не знаю, что на меня нашло, но я решил пошутить над Сармой. — Как высылает? — прошептала она. Вот так развел руками в стороны. Я всё рассказал ему, как ты и советовала, и вот теперь. Ох. Сарма схватилась ладонями за лицо и едва не плача запричитала. И зачем же ты меня послушался? Да что ж теперь будет? Да как же я без тебя здесь останусь? На моё место найдут кого-нибудь другого. Ох, сатане. Сарма крепко меня обняла и всхлипнула. Надо же что-то делать. Давай я с князем сама поговорю. Не торопись собирать вещи. Может, он ещё изменит своё решение. Почувствовав, что она плачет, мысленно досел себе под затыльник, осознав, что шутка не удалась, вернее, всё вышло совсем не так, как я себе представлял. Прям вот сейчас и пойду. Чертовка отстранилась и смахнула слёзы. Уверена, князь тебя простит. Подожди, я схватил её за рукав. Не надо никуда ходить. — Почему? — Я это, ну, понимаешь? Невольно отступил. Я пошутил, но не думал, что ты так отреагируешь. Князь отправляется за Сандрой к оборотням и велел мне ехать вместе с ним. — Пошутил, — уточнила Сарма, и в ее голосе послышалось неверие. — Прости, дурака, — вздохнул я. А потом произошло то, чего я меньше всего ожидал. Чертовка ловко развязала свой передник, а потом нотмаш ударилу меня им. Ай! Ещё один удар. Ой, воскликнул я. Рогатый паразит. Больно же. Сейчас ещё получишь, чертовка взмахнула фартуком. "Ну прости меня", взмолился я. "Прости". Сарма зло посмотрела на меня и выпалила: "Я тебе это, рогатый, никогда не забуду", а затем вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. Невольно сжался, а потом с облегчением вздохнул. Сарма в гневе была страшна. Теперь я это знал точно. Потерев плечо, которому весьма сильно досталось, подумал, что надо бы ещё разок извиниться, а потом решил, что сделаю это позже. Пусть немного остынет.